глава 16 Возвращение Очнулся от такой боли в левом бедре что не сдерживаясь заорал во все горло выпучив от напряжения глаза Все, все, дед, вильнусом рану залила. Тебе доминатор ногу точно бы отрубил, если бы не метательный нож на бедре, но и так до кости достал почти. Терпи, сейчас еще зелье плесну». Глядя мне в глаза, проговорила Крейзи. Я попытался сдержаться, но не смог, вновь выгоняя дикую боль криком. «Держи эликсир, пей!» Анна сунула мне в рот соску от бутылки с зельем на жизнь, пачкая лицо, судя по всему, моей же кровью, которая капала с ее рук. Выдув пузырек, я с трудом выдавил из себя. Где остальные? Дали своего Пашу с того света возвращает с помощью зелий. Ему неслабо двух стрелков прилетела, а потом, с их воином четвертого уровня, с ником доктор кровь схлестнулся. Тот лесоруба на копье насадил, а Паша ему голову отсек. Со злой усмешкой произнесла Анна София. Вот дурень, куда ломанулся! Ничего с его тиной не случилось бы, а так всю тактику обороны порушил, и сам чуть на перерождение не ушел, и нас туда чуть не отправил. Что со стрелками? Поинтересовался я, ленясь открывать интерфейс. Готовы. Еще двоих на свой счет записала. А что продали, не спросишь? Анна сукоризной посмотрела на меня. Ну, раз она может лечить лесоруба, значит с ней все в порядке, так? Я с улыбкой посмотрел на Крейзи. Цела почти. Ей ключицу пули сломала, но она быстренько эликсирчик приняла и даже последнего их стрелка завалить успела. — Ладно, ты лежи. Я пойду потрошить охотничков на нас. — Хотя чего с них убогих возьмешь? — произнесла девушка, поднимаясь. — Зажрались вы, мисс. Хабара ей с трупов мало. Я пошевелился, но бедро прострелило болью, и я поморщился. — Больно? Ничего, скоро пройдет. — обворожительно улыбнулась девушка. «Анна, ты заодно посмотри место для ночевки. Думаю, надо на стоянку устраиваться, чтобы нам с Пашей полностью восстановиться, а то нам теперь только вдвоем фургон тащить», — произнес я и закрыл глаза, пытаясь сдержать слезы. Рану задергала опять немилосердно. «Однако этот вульнус — та еще штука». «Все, его объявляй свободную охоту. Команда «Раптора» почти вся в ноль слилась». «С них уже много опыта не возьмешь, и шмот сняли. Надо и другим игрокам дать возможность хоть что-то получить. Да и ненавидеть кроме нас, бойцам Раптора, будет еще кого. Послушая опытного рассказчика, я за свое нахождение на арене много чего видел. Не надо жадничать», — тихо произнес Вятич на ухо лидеру пати. Девушка посмотрела в глаза самого старого пипа в поселке и согласно кивнула головой. Подняв руку вверх, Ева громко прокричала. «Объявляю свободную охоту на убийц!» После этого продублировала то же самое в общем чате, вызвав радостный гул игроков на территории поселка. «Что делать будем?» — обратился к Еве, подошедший вместе с Зомбаком Шила. «Я и Луис пойдем к отряду. Вчетвером они фургон вряд ли дотащат», — озвучила свое решение девушка. Зомбак согласно кивнул головой, а Вятич произнес «Я тоже иду с вами». «Думаю, еще один стрелок вам не помешает. Прощу я за двадцать лет хорошо научился владеть, только применяю редко. Мне кач ни к чему». «Я тоже пойду», — произнес Шила, протягивая меч блондинки. «Такие условия, что предложил дед, мне вряд ли кто другой даст. А пару дней мастерская без меня постоит». Закончив фразу, портной вопросительно посмотрел на лидера. То же самое сделал Вятич. «Хорошо, мы с Луисом весь мод отнесем в мой номер, разделим потом». «Если кому-то нужно оружие, то берите из кучи. Через час встречаемся у южных ворот. Возьмите воды на пару дней. Продуктов можно не брать, они есть. Вопросы?» Девушка обвела взглядом стоящих перед ней мужчин. «Да, я плохо на тебя, дед, повлиял. Командуешь, как фельдфебель на плацу». Улыбаясь, произнес Слава. «Я меч для Лики возьму. У меня-то хорошее копье есть». «В смысле для Лики?» Удивилась девушка. «А ты думаешь, что она меня одного отпустит?» «Вот уж нет. Да и к деду она неровно дышит. В смысле, по-дружески. Так что она точно пойдет, да и с прощой неплохо обращается. А меч ей, если до ближнего боя дело дойдет, не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу!» Сплюнув через левое плечо, Вятич с довольной миной посмотрел на Еву. «У меня оружие есть. Через час у Южных Ворот. Я еще Гефесту скажу. Думаю, он к нам тоже присоединится». Уверенно произнес Шила, дождавшись, когда рассказчик закончит говорить. «С вещами помочь?» «А давайте, быстрее получится», — ответила девушка, наклоняясь к куче трофеев. Я снял с плеча лямку, бросив ее вместе с оглоблей на землю. И, дойдя до фургона, сел на землю, со стоном прислонившись к колесу. Забраться с фургоном на высокий холм оказалось еще той задачей. Но зато теперь мы находились в выгодной для обороны точке. Все подходы на 360 градусов просматривались на 200-300 метров. Так что с четырьмя, если успею починить свой, то с пятью арбалетами можно будет легко отбиться от 10-15 человек. При этом лучше всего Пашу поставить заряжать три арбалета, из которых будет стрелять Крейзи. В этом случае вероятность смертельного попадания значительно вырастет. Паша в прошлом бою промахнулся и одного только ранил. А Марксман, Анна София, всех своих с одного выстрела успокоила и дали двоих наглухо завалила. С трудом поднявшись, присоединился к лесорубу, который начал вытаптывать траву для организации стоянки. «Иди, дед, лучше арбалет ремонтируй, я тут один справлюсь», мрачно произнес Паша, который продолжал себя корить за свою несдержанность, из-за которой чуть все не улетели на респ. Никто из нас его не упрекал, но он и сам не дураком был, поэтому прекрасно понимал, что всех конкретно подставил. Хотя, возможно, Дали ему уже мозги прочистила, пока лечила. Все-таки жизненного опыта у этой миловидной девушки было, дай бог, раз прапрабабушка умерла. Интересно, где она так метко стрелять научилась? По возрасту, во время Великой Отечественной войны, она совсем соплюшкой была. Ну, или не соплюшкой. Крови она точно не боится, да и человеческая жизнь не является для нее такой уж большой ценностью. От места боя мы отошли всего на два километра, где Крейзи приметила высокий холм, удобный для обороны. На нем мы решили встать на ночевку. Нам с Пашей надо было восстановиться после серьезных ранений. Все-таки эти эликсиры — удивительная вещь. Не знаю, какие они там процессы в организме запускают, но спустя два часа... Как мне почти отрубили ногу, я вместе с Пашей, которого насквозь проткнули копьем, тащили тяжелый фургон. Но состояние организма все равно было далеко не идеальным. Так что надо было отдохнуть и хорошо поесть. Очень хорошо. Жрать потому, что хотелось нестерпимо. Арбалет я смотрел еще на месте боя. К сожалению, удар топором доминатора привел в негодность колодку, ложи и тетиву, разрубив их. Еще раз осмотрев поврежденное оружие, я пришел к выводу, что придется вновь делать всю деревянную основу самострела. Со вздохом достал пилу и приступил к варварскому уничтожению еще одной доски фургона. Надеюсь, раньше не сильно снизит цену за сам фургон. Солнце почти село за горизонт, когда я получил от Крэйзи в чат сообщение. «Шесть игроков с юго-востока двигаются в нашу сторону». Открыв карту, я увидел зеленые точки игроков, которые цепочкой шли в нашу сторону где-то в километрах трех от нашей стоянки. Крейзи, наблюдай за ними. Дали, все внимание на свой сектор. Отстучал я в чат группы, после чего растолкал лесоруба, который крепко спал, схомячив до этого штук семь консервов. Честно говоря, я от него отстал всего на одну банку, а Дали очистила пять штук. Восстановление организма требовало большого количества килокалорий. «Чего случилось?» — с недовольством разбуженного медведя пробурчал Паша. «Шесть игроков идут в нашу сторону с юго-востока. До них еще около трех километров. Бери арбалет и на свое место. Секи свой сектор обстрела. В общем, ждем гостей. Возможно, не с одной стороны». Тихо ответил я. И, поднявшись на ноги, положил в фургон недоделанную основу арбалета, достав из него самострел Еву и сумку с болтами. «Поспать сволочи не дали». Раздраженно пробурчал лесоруб, вставая и направляясь на свою огневую точку, держа в руках арбалет с боеприпасами. В этот момент в голове прозвучал сигнал вызова в личный канал связи. Открыв его, увидел сообщение от Евы. «Дед, это мы идем к вам с юго-востока. Я, Зомбак, Вятич, Лика, Гефест и Шила. Встречайте гостей». Я с облегчением выдохнул. Принимать еще один бой очень не хотелось. В душе шевельнулся червячок сомнения, когда вспомнил первый принцип арены. «Не верь» но я от него отмахнулся. Если не верить Еве, Вятичу и Лике, то кому же тогда? И такого душевного существования по пути к сотке мне не хочется. Тогда уж лучше остаться в нулевке, благо два ремесла у меня есть, а Гефесту и шило меня кидать невыгодно. Вновь успокоил я себя. Через полчаса мы уже обнимали пришедших игроков, Организовав караульную службу из двухчасовых, быстренько соорудили праздничный ужин из пайков для неписей, который прошел в дружеской и радостной атмосфере с вручением подарков в виде бижутерии четверки пипов, которые бросили все свои дела и поспешили нам на помощь. Так, небольших подарков. Остальные плюшки они получат в поселке, как и члены команды. Во время застолья рассказали обоюдные новости, порадовались, что нападение команды «Раптора» Закончилось для нас с минимальными потерями. Точнее, все мы оказались в выигрыше и по опыту, и по трофеям. А самое главное, отряд «Волки» заявил о себе как об очень сильной группе. Шестером отбиться от дважды превосходящей по количеству игроков команды, спустив всех в ноль, такого даже Вятич не помнил. Кстати, узнал у Славы, как стать невидимым на карте». Оказывается, очень просто. Достаточно отключить на время свою карту. Правда, при этом ты и сам становишься слепым, но для засады и внезапного удара по игроку самое то. На более высоких уровнях есть еще умение становиться невидимым. Особенно это развито у рас амфибий. Ночь прошла спокойно и после завтрака двинулись в путь. Женщины несли дозорную службу, а мужики в пятером катили фургон. После обеда ближе к 18.00 все никак не мог я привыкнуть к тридцати часам в сутках. Я уже сидел в кабинете мэра нулевки. — Значит так, дед. Этот фургон был ценен именно тем, что он был сделан из настоящего дерева, а не из искусственного материала. С учетом того, сколько досок ты использовал, могу дать за фургон и пайки только 800 золотых. Это мое последнее слово. — Неприемлемо возражений произнес Радша. — Согласен. Быстро ответил я. Честно говоря, после осмотра фургона, главой поселка и эмоционального отзыва о моих умственных способностях и варварски использованных настоящих досках, я думал, цена будет намного ниже. Радше, посмотрев на мой довольный вид, хмыкнул и что-то набрал на клавиатуре, засветившейся перед ним. «Я перевел на твой счет 795 золотых. Пять золотых взял за лицензию. Поздравляю с новым достижением, дед». «Ты второй из игроков, кто получил в нулевке два ремесла за двадцать лет игры». Несколько торжественно произнес мэр и тут же все испортил. «Я на тебе больше трех тысяч золотых поднял на ставках». В этот же миг перед моими глазами возникла надпись. «Поздравляем! Вы получили лицензию на ремесло «Кузнец» первого уровня. И имеете теперь право открыть свою мастерскую в поселках «Нулевка», «Пятерка» и «Десятка». Повышение ремесла кузнеца до третьего уровня позволит вам открыть мастерскую в населенных пунктах выше уровнем. Дополнительный бонус плюс 50 очков опыта. Что бы там и как бы ни говорил Радша, а мне стало чертовски приятно за свои достижения в игре за три с небольшим месяца. И самым главным достижением стала команда волки плюс, можно сказать, почти дружеские отношения с некоторыми пипами этого поселка. Слава Лика, это вам в качестве подарков. С этими словами я выложил из мешка на стол несколько котелков, рулон тонкой кожи, пару сапог и ножей. Переждав возмущение, типа «им ничего не надо», начал вытаскивать из мешка эликсиры и бижутерию. А вот это предлагаю приобрести за 40% от стоимости в лавках игроков. Думаю, стопроцентную прибыль вы на этом поднимете. Кстати, могу на реализацию по таким же ценам предложить посуду из пургона. «Игорь, зачем ты так?» Со слезами на глазах произнесла Лика. «Мы же твоей команде по дружбе помогли. Не обижай нас». Вятич согласно кивнул головой, но по брошенному на жену взгляду я понял, что почти изема несколько не разделяет ее чувства. «Ребята, дорогие мои, я не хотел вас обидеть, но по-другому не знаю, как вас отблагодарить. Тем более все равно придется весь хабар продавать по демпинговым ценам». Так почему бы не дать заработать друзьям? Я, кроме вас, еще только Шилу, Гефесту и Карпычу предоставлю товар на реализацию по тем расценкам, которые озвучил. Как говорит Бог, надо делиться с ближними». «Да ну тебя, дед, эти сказки про ближнего своего на земле рассказываю, а не на арене». Лика, смахнув с ресниц слезы, подошла ко мне и, обняв, произнесла. «Спасибо, Игорь, за все спасибо». еще отвернулся и шмыгнул носом. «Привет, Карпыч! Как дела на Ниве кулинарии?» — произнес я, зайдя в небольшую комнатушку, которая была личным кабинетом бывшего шеф-повара ресторана «Прага». И куда не для всех был вход. Но мне было можно. Как компаньону по некоторым торговым операциям типа «Пимикан». Оставив команду ждать заказанного обеда, чтобы не терять зря времени, зашел к Карпычу, чтобы решить некоторые финансовые вопросы. «Привет, дед. Дела идут нормально». Чем пришел? Хозяин корчмы, сидящий за столом, внимательно посмотрел на меня. С деловым предложением. Я протянул собеседнику планшет из какого-то пластика, который неписи использовали вместо бумаги. На нем можно было писать специальной ручкой, которая крепилась к нему на шнуре, а потом все это легко стиралось одним движением специальной стерки. Этих планшетов в фургоне было несколько штук. Карпыч, покрутив в руках занимательный предмет, Хмыкнул и углубился в чтение. Закончив, посмотрел мне в глаза и спросил. — Откуда такая невиданная щедрость? — Самому продажей хабара некогда заниматься. Команду надо к переходу в пятерку готовить. Скоро караван придет, с ним и уйдем. К тому же, почему бы не помочь хорошему человеку? — У нас же таки был неплохой гешефт все это время. — радушно произнес я. — Кожу, небось, всю шилу отдал. Угрюмо поинтересовался корчмарь. «Не всю, но большую часть — да. Гефесту и Вятичу сликой также часть вещей на реализацию передал. Могу для вас, уважаемый, увеличить список товара, только скажи». Улыбаясь, ответил я. «Подходит». Карпыч встал из-за стола и пожал мне руку, как бы закрепляя договор. «Могу часть денег сразу отдать». «Не к спеху, Карпыч. Две недели, а может, и три есть еще» ответил я, радуясь про себя, что хозяин Корчмы взял на себя труд по реализации чуть ли не 40% процентов от всего найденного клада. «Хорошо, дед, тогда у меня к тебе есть ответное деловое предложение». «Какое?» «Мне реально стало интересно». «Ты на кого собираешься охотиться, чтобы поднять уровень членов команды?» Задав вопрос, Карпыч посмотрел мне в глаза, затаив дыхание. «Планируем на бизонов попробовать», — честно ответил я. «С арбалетами должны справиться без особых потерь. Хотя не исключаю, что они будут». «Отлично. На ловца и звер бежит, как говорится. Именно это я и хотел предложить тебе», — облегченно выдохнув, произнес корчмарь. «А в чем твой интерес?» — несколько недоуменно спросил я. «Дед, тяжело догадаться. Ну ты...» — карпоч не дал сорваться с языка слову, характеризующему мою умственные способности — «Мясо бизона — это деликатес в нулевке. Когда оно попадет в поселок, его, как правило, скупает непись. Хозяин ресторана и блюда из него продает только для своих». «Действительно, что ли, так вкусно?» — удивленно спросил я. «Да хрен ему знает. Я ни разу не пробовал, а хотелось бы. Да и многим игрокам тоже. За последний год удалось только одного бизона завалить. Так эта команда сумела килограммов сто мяса притащить в нулевку. И все оно ушло Неписем. Вот такие дела». Карпыч грустно вздохнул-выдохнул, с хитринкой глядя на меня. «Ну ты и жучила, шеф-повар. Колись тогда. Где этих зверей найти можно? На сто процентов уверен, что такая информация у тебя есть», произнес я, хлопая мысленно в ладоши, радуясь сложившейся ситуации. «Мясо только мне. Договорились?» Лицо Карпыча было серьезным. «Договорились. Колись, любитель, без занятины. Или как правильно его обозвать?» Улыбаясь на ширину приклада, ответил я. Хозяин корчмой взял в руки мой планшет и воспользовался стеркой. Судя по всему, такой инструмент удержал в руках не первый раз. А с другой стороны, очень похожая игрушка продавалась в моем прошлом мире для маленьких детей. Так что ничего удивительного. Карпыч углубился в рисование примитивной карты. Закончив, положил планшет на стол и пригласил меня подойти поближе. Смотри, дед, идти надо на северо-запад. Километров через сорок упретесь в реку. На нее на водопой часто приходят бизоны. Ориентиры для маршрута. Вот это небольшое озеро. Потом долина будет, где растет много акаций, а потом река. Совсем точное место показать не могу, но один из игроков, той команды, которая завалила бизона, рассказывал еще о каких-то двух холмах у реки, с которых удобно охотиться. Примерно об этом слышал и от других и счастливчиков, и от тех, кому не повезло. Последних было больше на порядок, если не на два. Карпыч поднял на меня взгляд. Его береги, дед. Хорошо?» «Хорошо, Карпыч, буду беречь», — серьезно ответил я. «Меня в том мире Александром Николаевичем звали». Игрок смутился. Слышать эти слова от мужчины на вид максимум 25 лет было несколько прикольно. «В общем, Саша». Карпыч протянул мне руку. «Игорь?» Ответил я и пожал ладонь. Обсудив еще некоторые вопросы, касаемые цены за добычу, отправился в зал. «Куда пропал, дед? Остыло уже все почти», — укоризненно произнес Паша. «А вы чего, меня, что ли, ждали?» Признался, я был удивлен тем, что вся команда сидела за накрытым столом, но никто не приступил к обеду. «Без приказа командира к приему пищи приступать нельзя», — шутливо произнесла Крэйзи и, дурачесть, показала мне язык. «Тогда к приему пищи приступить», — произнес я и занял свое место за столом. Когда обед подошел к концу в веселой обстановке, я взял слово. «Завтра с утра выходим на охоту на бизона. Берем запасов на пять дней. Всем проверить оружие и снаряжение. Сбор у гостиницы в 9.00».